На расправу с русскими людьми, защищавшими государственную законность, заговорщики бросили элитные подразделения Московского военного округа: вторую гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию, командир Евневич, четвёртую гвардейскую танковую Контимировскую дивизию, командир Поляков, двадцать седьмую отдельную мотострелковую бригаду, командир Денисов, 106-ю воздушно-десантную дивизию, командир Савилов. 16-ю бригаду спецназа, командир Тишин, 218-й отдельный батальон спецназа, командир Калыгин. Кроме армейских частей, на расправу с русскими людьми были брошены отряды Бейтара. Начальник ГУВД Панкратов предоставил Бейтару часть БТРов спецназа, деятельностью которого в этих событиях руководил боксер. Расстрел Белого дома начался внезапно, Без каких-либо предупреждений или переговоров. Никаких предложений сдаться или вывести из здания женщин и детей не делалось. Никаких ультиматумов о капитуляции парламенту не выдвигалось. Как свидетельствовал генеральный прокурор Российской Федерации Казанник, цитата, «Допросив тысячу военнослужащих, мы получили следующее доказательство». Никаких мирных переговоров в промежуток времени между событиями 3 и 4 октября не велось. Был отдан приказ штурмовать немедленно. В паузе между случившимся 3 и тем, что произошло 4 октября, никто не предупреждал людей, оказавшихся в Белом доме, о начале обстрела и штурма. То есть доказательства ведения каких-либо переговоров нет. Следовательно, событие 4 октября надо квалифицировать как преступление, совершенное на почве мести. конец цитаты. Расправа над безоружными русскими людьми началась с атаки БТРов, укомплектованных экипажами еврейской военно-террористической организации «Бейтар». Первыми очередями из бейтаровских БТРов было убито около 40 безоружных людей, ночевавших в палатках возле Белого дома. Бронированные машины наезжали на палатки, давили там не только спящих мужчин, но и женщин и детей, ибо немало русских людей приехало на защиту Белого дома с семьями. Случайно оставшихся в живых расстреливали из пулеметов. Бейтаровские БТРы разметали огнем и походную часовеньку с молящимися женщинами и убили священника. Затем вся огромная огневая мощь обрушилась на здание Белого дома. Офицеры Кантемировской дивизии составили добровольческие офицерские экипажи для танкового обстрела. Среди них Брулевич, Петраков, Рудой, Ермолин, Серебряков, Масленников. Замарав офицерскую честь за большие деньги, они нанялись обстреливать «Белый дом» боевыми снарядами кумулятивного действия. Возникавшая при разрыве этих снарядов внутри здания ударная волна была столь сильной, что у жертв разрывалась голова. Стены внутри Белого дома были забрызганы человеческим мозгом. На крышах домов заговорщики и связанные с ними западные спецслужбы разместили своих снайперов, которые обстреливали не столько защитников Белого дома, сколько мирных москвичей, пытаясь создать впечатление того, что стрельба по ним идет из парламента. Особенно сильный снайперский обстрел велся с крыши посольства США что свидетельствовало о непосредственном участии правительства США в государственном заговоре против законной российской власти. Как сообщали свидетели сотрудники Министерства безопасности, цитата, особо выделили обнаглевших снайперов с крыши посольства США и советовали не подставлять им спину, поскольку те никому из наших не подчиняются. Конец цитаты. Независимая газета, 30 ноября 1993 год. Вооруженные силы заговорщиков устроили настоящую бойню безоружных людей. На весь Белый дом имелось несколько десятков автоматов, но и их приказам Рудского не разрешалось использовать против наступающих путчистов. Рудской категорически запретил открывать огонь за пределами Белого дома и по целям вне здания. Как и 3 октября действовал приказ огня не открывать. Оружие разрешено было применять только внутри здания и то лишь в случае проникновения в него штурмующих частей. Этот приказ постоянно повторялся по внутренней сети радиооповещения Белого дома и рациям. Зато чисты обстреливали Белый дом из всех видов оружия, танков и БТРов постоянно до 5 часов 30 минут 5 октября. Стрельба была прекращена на 2-2,5 часа когда боевые подразделения «Альфа» и «Вымпел» выводили депутатов, журналистов, женщин. Сразу же после этого бойня возобновилась. Солдаты и спецназовцы, многие пьяные, шли по коридорам дома, убивая всех живых, добивая раненых. Действовал приказ ерена Куликова, Грачева и Барсукова уничтожить находившихся в Белом доме. Приказы о поголовном уничтожении и стрельбе на поражение открыто передавали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков официально приказал Альфе уничтожать находившихся в Белом доме, Грачев танкистам Тульской и Таманской дивизии, Ерин, ОМОНу и Дзержинской дивизии. Были уничтожены все оставшиеся в здании люди, за исключением милиционеров и местных рабочих. Тела расстрелянных тайно вывезены и уничтожены. Доказательство того, что приказ был выполнен, это то, что по официальным данным ни одного раненого, ни одного трупа в здании парламента не обнаружено. Официально объявлены в качестве погибших только убитые на улице. Всего войсками заговорщиков было убито в Белом доме и возле него не менее полутора тысяч безоружных людей. Еще трупы невинно убитых русских людей лежали теплыми и неубранными в комнатах и коридорах а наемные войска заговорщиков начали грабеж. Тащили все, что возможно утащить, от содержимого карманов жертв до видео и оргтехники, компьютеров, телевизоров и тому подобное. Офицеры и солдаты подразделений, участвовавших в заговоре, получили баснословное денежное вознаграждение, а многие офицеры – квартиры и дачи из фонда президента. Криминально-космополитический режим праздновал победу, Через несколько часов после окончания бойни его духовные отцы, хасиды, на крови павших исполнили возле Белого дома ритуальную пляску суккота. Враги русского народа и прежде всего еврейско-космополитическая интеллигенция, в том числе Ахмадулина, Бакланов, Нуйкин, Акуджава, Приставкин, Разгон и тому подобное, требовали от руководителей государственного переворота кровавой расправы над русскими патриотами. Запрещение всех оппозиционных партий и органов печати. А самый крупный представитель малого народа, когда-то стоявший на позициях русской интеллигенции Солженицын, по поводу зверского расстрела Белого дома с удовлетворением заявил, в Москве, к счастью, сделан шаг к освобождению от коммунизма. Из интервью Солженицына немецкому журналу «Фокус» 18 октября 1993 года. Антирусская позиция этих еврейско-космополитических деятелей была не случайна. Ровно через год они ее повторили в новом письме-доносе. Причем число подписантов его даже увеличилось. Вот они. Артем Анфиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Даниил Данин, Александр Иванов, Рима Казакова, Юрий Корякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Юрий Левитанский, Академик Лихачев, Андрей Нуйкин, Булата Куджава, Валентин Оскотский, Николай Панченко, Григорий поженян Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекимчук, Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Марието Чудакова, Михаил Чулаки. Позиции авторов письма-доноса полностью разделяли Константин Азадовский, академик Борис Ананьин, Олег Басилашвили, Лариса Беспалова, отец Александр Борисов, Юрий Борисов, Андрей Василевский, Александр Володин, Рената Гальцева, Алла Гербер, Алексей Герман, Владимир дошкевич Михаил Жванецкий, Надежда Железного, Марк Захаров, Анатолий Иванов, Владимир Ильюшенко, Нина Катерли, Кирилл Ковальджи, Владимир Корнилов, Лазарь Лазарев, Евгений Попов, Ирина Роднянская, Александр Рукавишников, Генрих Сабгир, Роман Солнцев, Борис Стругацкий, Валентина Твардовская, Александр Ткаченко, Евгений Тоддес, Наталья Фатеева, Корнелий Шацила, Евгений Шкловский, Николай Шмелев, Михаил Ярошевский, Учредители Союза 4 октября Александр Архангельский, Андрей Быстрицкий, Денис Горелов, Михаил Гохман, Леонид Кацис, Модест Колеров, Андрей Немзер, Сергей Николаев, Александр Носов, Константин Поливанов, Дмитрий Шушарин. Литературные вести 1994 год. Под стрекаемой еврейско-космополитической интеллигенцией Ельцин собирается физически уничтожить всех арестованных заговорщиками народных депутатов. Главный руководитель заговора отдает приказ генеральному прокурору Казаннику подвести захваченных патриотов под расстрел. Казанник категорически отказывается выполнить злодейский приказ. Впоследствии Казанник вспоминал, цитата, «Президентское окружение давило на нас очень сильно». К примеру, сразу после октябрьских событий из администрации президента в прокуратуру пришли рекомендации о том, как нужно провести расследование. Написано там было примерно следующее. Не проводить никаких политических процессов, следственную бригаду не создавать, а выделить всего 5-6 следователей. Октябрьские события расследовать за 3-4 дня. Представить всем обвинения по статьям 102 и 17, то есть за участие в убийстве и передать дела в военную коллегию по уголовным делам. Процесс должен длиться 2-3 дня, и всех надобно приговорить к смертной казни. Документы эти были без подписей, но представьте, что на моем месте был бы другой прокурор, который бы сказал «надо же, как все это просто! Я этого не допустил!» Конец цитаты. Отказавшись подчиниться преступному указанию Ельцина, генеральный прокурор Казанник был уволен. Однако заговорщикам уже не удалось исполнить свой злодейский план. Чувствуя шаткость и незаконность своей власти, Ельцин и другие руководители государственного переворота судорожно мечутся, чтобы закрепить свое положение созданием новой Конституции. Издеваясь над законностью и государственным порядком, заговорщики объявляют о предстоящем 12 декабря референдуме по новой, еще не подписанной Конституции и проведении выборов в будущий новый парламент, который еще только будет рассмотрен будущей конституцией.